Это свет. Луна плыла над крышами, одни тени исчезали, другие наоборот появлялись. Всё дело в свете, в особом расположении луны над горизонтом. Я подумал: а что, если так оно везде? Что, если эти тени на всех улицах, везде вообще? Мы их не видим, но в лунные ночи они проявляются. Тени былого мира стоят. А что, если всё это так и есть? Мир погиб, остались тени. А почему тогда мы не тени? Мы не заслуживаем теней? У нас нет души даже для того, чтобы отбросить тень? Или это наказание? Мысли свернули на неприятную дорожку, завертелись в голове, как бешеная мышь в жестяном ведре. Мне вдруг захотелось выйти туда, на улицу, в синий цвет и проверить, а есть ли тень у меня? Луна сместилась, свет изменился, и улица заполнилась тенями ещё гуще. Их сделалось много. К тому же мне показалось, что все они смотрят на меня разом. Это чувство оказалось настолько сильно, что мне стало совсем уж не по себе. Я отступил в глубину и стоял на границе между светом и тьмой. Довольно долго стоял, не решаясь ни отступить, ни выглянуть обратно. Очнулся от того, что ботинки немного примёрзли к полу. Оторвался со оглушительным хрустом и тут же представил, как тени шагнули и стали протягивать ко мне свои давно мёртвые руки. Надо было срочно разрушить нововждение. Я понял, что если не выйду на улицу и не посмотрю. Короче, надо было срочно выйти. Спустился по тесной лестеньке на второй этаж, выбрался по мусору, прокрался вдоль стены. Выглянул из-за угла. Никого. То есть совсем. Улица была пустынна, как днём. Несколько машин и всё, никаких теней. Я вышел на середину Бутырской. Пустота. Лед хрустит под ногами. Тень. У меня имелась вполне видимая длинная черная тень. Я убедился в ней, потопал ботинком. Настоящая. Решил немного пройтись, проветрить голову, оглядеться. Двинулся на север. Ну вот, докатился. Разгуливаю по ночным улицам, как сумасшедший. Никогда себе не мог представить такого. Метров тридцать резко обернулся. Никого. Никого ни теней, ни призраков. Наверное, их видно только с четвёртого этажа. Забавное ощущение бродить, смотреть на луну, и чтобы под ботинками пели морозные бриллианты. Через полчаса вернулся в комнату с картинами и до утра просидел в углу. Думал, в душе застряла ещё одна клякса. А что если правда всё это? Что если все улицы и дома и вообще всё заполнено этими тенями? Они среди нас, а мы и не знаем, думал. Иногда засыпал, нагрев стену спиной. Тогда челюсть отвисала, и я открывал глаза. Проклятый старик смотрел на меня своим яростным взглядом. Хотелось встать и вырезать его глаза из картин. Я едва так и не сделал. Вовремя спохватился, подумав, что картины эти тут не случайно, они вполне могут иметь ценность для потомков. Конечно, я не очень понимал, зачем потомкам вешать на стену этого вредного старца, но потом камнет дней и оставил глаза старому. Проснулись в 8:00 по дурацкому будильнику Егора, прислонённому к батарее. Егор запел про завтрак, но я сказал, что с утра лучше сделать пару километров, и аппетит разыграется. Поэтому мы наглотались кипятку и отправились в путь. Скоро, метров через 500, я почувствовал, что идти стало легче. Улица явно уходила вниз. Егор достал стальной шарик, бросил на асфальт. Шарик покатился. Всё правильно, сказал Егор. Пришли уже. Начинается яма. Что? Яма. Огромная, километра 2 почти. Тут город просел. Отец говорил, что это из-за воды. Вода внизу всё размыла, и всё ухнуло в прорву. В прорву? Ага. Это такая яма, совсем уже глубокая. Глубже не бывает. Она на самом, на самом дне, и туда вся вода стекается. Стекается? Ага, кивнул Егор. Почти вся вода, которая на поверхности и под, она вся туда стекается. И всё размывает и размывает, всё больше и больше размывает. Прорва становится всё больше и глубже. Егор рассказывал зловеще и как-то не по-своему. Наверное, долгими зимними вечерами в промёрзлом слоне Отец ставил ему страшные истории. Ведь мы все очень любим страшные истории. Нам повезло родиться внутри страшной сказки. А когда она совсем углубится, то всё туда и рухнет. Весь город. Понятно. Город проваливается в прорубь. Ничего удивительного. И провалится рано или поздно. Даже скорее рано. Земля уже не держит. Конец близок. Удивительно, как он до сих пор не провалился. Папка сначала направо ходил. Не получилось. Затем налево. Тоже не получилось. Когда всё проваливаться стало, много домов порушилось. Там целые горы из домов. Там не пройти. Папка собирался прямо попробовать. Да только у него мозгов не хватило, сказал негромко Егор. У нас мозгов мало, возразил я, особенно у меня. В деле выживания мозг вреден, гораздо важнее уверенность. Сейчас я уверен. Я махнул рукой. Я совсем не был уверен, но Егору не следовало этого знать. Мы двинулись прямо. Окрестности менялись, мир наклонялся. Некоторые дома обрушились и налезли друг на друга. Это действительно походило на горы, хотя я никогда вживую гор не видел. Улица сломалась. Поперёк неё поднялась гряда, состоявшая из бетонных блоков, битого кирпича и сплющенных автомобилей. Машин было много. Они скатились сюда сверху и теперь громоздились ржавой баррикадой, расплывались по сторонам, заполняя металлом окрестные переулки. Мы пересекли железную дорогу, изуродованную провалами, и вступили в заросли. Скорее всего, раньше здесь цвел парк. Город сдерживал его в границах, но город рухнул, и парк расплескался в разные стороны. Деревья выродились, утратили рост и сделали с размером по пояс. Низкорослый кустарник, раскинувшийся на холмах. Совсем рядом оказалось. С удивлением прошептал Егор и указал пальцем. Совсем. Действительно рядом. Я не ожидал. Отец Егора не мог пройти три раза. Я настраивался на трудное путешествие, а получилось, что мы уже почти пришли. Мне интересно. Придурок. Я придурок. Никогда нельзя так даже думать. Подобные мысли подталкивают в неправильном направлении. Город опускался в чудовищную яму. На одном её краю стояли мы, удивлённые и ничтожные. На другом башня, вышка. Самое высокое место во всей Москве или во всём мире. Кто знает, остались ли где-нибудь ещё эти башни? Телецентр там рядом, махнул рукой Егор. С вышкой рядом, 200 м, большой квадратный дом. Тут всё квадратное сказал я более-менее его ни с чем не спутаешь отец говорил как увидишь так сразу и поймёшь он гораздо квадратнее остального нам туда посмотрим кто кого квадратнее вышка рядом с ней телецентр повышенной квадратности там архив высокая почтительно пробормотал егор очень высокая туман прямо из земли вышка исчезла Из воронки выдохом поднялся тёплый и влажный воздух. Собрался в касматую жёлтую тучу, которая зависла над землёй и стала медленно распухать в стороны. Прежде чем туча окончательно закрыла север, я успел заметить, что воронка не одинакова. Пологий спуск с нашей стороны и достаточно крутой подъём с другой. Дурацкая пелена какая, сказал Егор. Не нравится она мне. Не везёт с погодой. Летом хмарь, сейчас туча. А что поделать? Человек погоду уже давно не управляет. Теперь наоборот всё. Погода управляет человеком. Папка рассказывал про пелену. Он прорвал по пути противогаз и решил не соваться в эту тучу. Слушай, дев, ты это, не сердись. Я давно тебе хотел сказать. Думал, ты рассердишься. Вот что я думал. Я это, вот как эту тучу увидел, так сразу и вспомнил. Я противогаз забыл. Он забыл противогаз. Молодец. Мы почти добрались, а он забыл противогаз. Егор решил пободаться со мной. Дурак. Я ведь точно помню, что убрал его в сумку. А сейчас Егор открыл сумку. Оказывается, я взял только маску, а фильтры оставил. В сумке вместо фильтров гранаты, две штуки. Давай назад вернёмся, а? Мы быстро успеем. Дорога провешена. За сутки обернёмся туда обратно в слона. Егор очень хочет в слона. У него слоновья болезнь. Надо прямо сейчас, чтобы обернуться до заморозков. Дурак, дурак. Егор звонко шлёпнул себя по лбу. Сколько раз папка меня учил? У меня есть запасные фильтры, сказал я и достал из рюкзака коробку. Я предполагал, что Егор выкинет что-нибудь подобное. Я подготовился. Лови. Кинул ему фильтр. Сейчас скажут, что гофра прорвалась. Медведки проели, подкравшись о тайной ночью. Или что рожа от тягот похода у него похудела, и маска будет болтаться. Или ещё что остроумное. Трусы и лодыри всегда люди крайне остроумные. Но Егор только покривился, защёлкнул фильтр на клапане. Может, ты ещё что-нибудь мне сказать хочешь? спросил я. Лучше сейчас скажи, пока с неба какашки не посыпались. Как посыплются, поздно будет. Егор помотал головой. Ничего сказать не хочет. Врёт. Врунов вижу издалека. У них всегда голос дрожит и глаза белеют. Всё в порядке. Егор закинул сумку с противогазом за спину. Тогда вперёд. Хорошее слово одно из моих любимых. Сохранившиеся дома стояли в наклонку к линии горизонта, от чего нереальность усугублялась. Мир вокруг выглядел откровенно не по-настоящему. Наверное, так на Марсе природа выглядит, если она там есть. Продвигались трудно. Кустарник был густ и не спешил пропускать нас сквозь себя. Да и поверхность отличалась крайней неровностью. Дома, стоявшие здесь, строили из кирпича. На этом ломаном кирпиче проросли кряжистые, в перемешку с железом, деревца. Железо краснело ржавчиной, на деревцах висели красные яблочки, мелкие, размером с ноготь. А может, не яблочки, может, рябина? Всё равно попробовать нельзя. Пусть яблочки. Я двигался первым. Толстые деревца подрубая топориком, мелкие отгибая. Иногда мы втыкались в изобилие гнутой, острой и опасной стали, и приходилось поворачивать и искать другой путь. Кроме того, я опасался пустот, которых в этом каменном крошеве наверняка полно. Поэтому туда так долго идти, пояснил Егор. Местность непростая. И везде такая, в какую сторону нисулься. Железяк и острые. Непроходимость. Нехать, совсем как ты говорил. Егор вздохнул. Очень не хотелось ему вперёд. Хотелось назад, в слона. Но я не очень собирался его слушать. Я собирался вперёд. Вперёд, вперёд, вперёд. Подумаешь, нехать. Опасно очень, повторил Егор. Алиса может вполне за железку зацепиться. Но не одна куртка. Ни комбинезона, ни бронепластин. Ты из-за неё не беспокойся. Ты за себя беспокойся. Алиса не пропадёт. Да я за себя и беспокоюсь. Я вот что думаю. А если мы это, ранены, будет тяжело, или даже легко. Назад через эти завалы вернуться непросто, буль. Тут здоровому-то не пробраться. А зачем нам назад возвращаться? спросил я. Как зачем? Домой? У нас нет дома, ответил я. Слон это не дом, это временное прибежище. Лучше ни к чему не привязываться, поверь мне, Егор. Дом это где мы сейчас. Вот вечером мы заберёмся в пустующую квартиру с гадким стариком, нарисованным на стене. И это станет нашим домом. Или шалаш из веток сложим, тоже дом. А потом в люке будем отсиживаться, или закопаемся в мусор. В любой момент ты должен быть готов покинуть нагретое местечко. Разговорился я что-то. Раньше за мной такого не наблюдалось. Легко тебе говорить. Ты сколько лет уже бродишь? Я привык к месту, привык в койке спать. Мы идём спасать мир, а ты про койку. Узко мыслишь, по слоновьей. Когда мы мир спасём, у тебя тех коек 100.000 будет, и всяких разновидностей. Хочешь с музыкой, хочешь с вентилятором. А ты немного потерпеть не можешь. Но Егор меня не слушал, предавался безудержному слонизму. Зимой всла не здорово. Стенки тоустые, ни одна погоня не подсунется. Мы с папкой начали уже днище валенками утеплять, а потом думали даже паровое отопление наладить. Вообще хорошо стало бы. А если здесь везде плохо, перебил я. Везде это всё не наше. А надо, чтобы сделалось наше. Мы должны вернуть себе землю. За этим и идём. А когда это произойдёт, то наш дом будет везде. Сколько раз говорить можно? «Да, будет. А вот на Варшавской...» «Зря я ему рассказал. Распалил юный мозг грезами о лучшей доле». «Там много людей, наверное», — сказал Егор с сожалением. «Одиноко ему, что понятно. Отец погиб, я ему не нравлюсь, а лисы он боится. А вырос он в спокойных условиях, в слоне. Тьфу ты, что же так слоном-то меня придавило? Как Егор стал в самом деле?» На Варшавской не так хорошо, как тебе представляется, сказал я. Там люди сидят в бункерах, как крысы. У них не хватает сил освободить землю вокруг себя. Что уж говорить? И они вымирают. С каждым годом их становится всё меньше и меньше. Ты знаешь, что такое вымирание? Там тепло, вот что я знаю, и нет сумерек, Егор поёжился. Пока тепло, поправил я. Пока нет. Но скоро всё изменится. Тьма Если её не поджимать светом, всегда расползается. Победить на одном отдельно взятом участке нельзя, только везде, и только сразу, одним ударом. Везде. Да, везде. Вообще-то я не держу тебя, Егор, сказал я. Егор поглядел на меня непонимающе. Не держу, конечно. Если хочешь, ты можешь вернуться в слона, пережить эту зиму и другую, если получится, конечно. Но лучше тебе со мной пойти. Почему лучше? Я перепрыгнул трещину в камнях с трудом. Ноги стали как деревянные. Но идти всё равно надо. С ногами потом разберёмся. Егор тоже перепрыгнул. Много причин. Я огляделся. Алису не видно. Но она здесь. Здесь я чувствую. Она искала где-то красную кожаную куртку, и теперь носит её. В этой куртке Алису заметно издалека красное пятно. Во-первых, с нами Алиса, сказал я. Ты сам видел. Это согласись, очень удобно, когда быстро выздоравливаешь. Я её боюсь. У неё с головой не в порядке. Если она на самом деле такая, как о них говорят, мне кажется, она может нас в любую минуту убить. Не бойся, успокоил я. Если бы ей хотелось, она бы тебя уже давно слопала. Я её знаю. Если на кого глаз положит, всё. Лучше тому повеситься. И ей совсем безразлично, где ты станешь прятаться. А ты еще. Лучше, чтобы она нашла тебя, когда я буду рядом. Согласен? Егор промолчал. Во-вторых. Во-вторых, в одиночку всегда хуже. Человеку тяжело одному. В одиночку все с ума сходят. И опасно. Вот если бы меня не было, ты бы уже трупом давно валялся. Как это? Про затяг забыл. Про сумраков. Егорка. Если бы не я, ты бы уже удобрениями дымился. Так что можешь, конечно, возвращаться, не держу. Влипнешь, никому руку помощи подать будет. Егор промолчал. А в третьих, ты просто не можешь повернуть. Почему? спросил Егор с опаской. Тут всё понятно. Твой дед хотел пробраться к телецентру. Твой прадед хотел этого. Твой отец почти добрался, но вдруг умер. Ты обязан дойти ради их памяти. Ради чего? Ради памяти. Если ты сейчас не дойдёшь до телецентра, то получится, что они жили зря, а другого шанса не выпадет. Почему? Мы ведь можем туда летом сходить. Зачем обязательно в мороз тащиться? Зачем сейчас? Летом теплее. Папка всегда летом ходил. Они все хотели пробраться в телецентр, и деды, и прадеды, и всё семейство Егора. Отец всегда летом ходил. Но так и не дошёл. Почему? Возможно, они тоже страдали слоновьей болезнью, чрезмерной привязанностью к месту обитания. Тут я вспомнил, что отец Егора спас мне жизнь и при этом погиб сам, оставив Егора сиротой. Получалось, что теперь на мне лежала забота о нём. Долг не пристало даже думать некрасиво о том, кто спас тебе жизнь. Я размахнулся и с размаху влупил себе пощёчину, и тут же вторую и третью. Непочтительность надо вышибать из глупых голов. Мозг встряхнулся. «Ты что?» – с испугом спросил Егор. «Зачем себя бьешь?» «Так нужно». «А-а-а! Двигаем дальше?» «Есть еще и в четвертых», – сказал я. «В четвертых?» Я кивнул. «В четвертых». Приблизился к нему, схватил за шкирку, оторвал от земли и сказал почти лоб в лоб, отчетливо и громко проговаривая слова. «В четвертых, значит, так. Ты...» Егор попытался отвернуться, и я встряхнул его сильнее. Так, почти крикнул я. Слушай, болван, слушай. Твой отец спас мне жизнь и сам погиб. А перед смертью он завещал мне, чтобы я о тебе позаботился. И я о тебе позабочусь. Мне плевать, что ты хочешь в своего вонючего слона. Плевать. Ты будешь делать то, что я тебе говорю. Идти, когда я говорю, жрать, когда я говорю. И не срать, когда я не говорю. И если я не скажу, ты не сдохнешь, даже если тебе оторвут башку. Ясно? Ясно. Вот и хорошо. Кстати, давно хотел тебя спросить. Что означает слово слоняться?